Все сразу стихли, наклонились к рассказчику. Только шальная муха билась в окно. Надо жарко протопить березовыми дровами баню и войти на верхний полог. Когда взопреешь возьми чистый платок носовой, утри пот и выжми на загоде приготовленный пряник. Когда станешь пот стирать, тогда трижды произнеси заговор. На море на океане, на острове Буяне, стояло дерево. На том дереве сидели семьдесят, как одна птица. Эти птицы щипали ветви, ветви бросали на землю. Эти ветви подбирали бесы и приносили к сатане Сатановичу. Уж ты худ, бес! Кланяюсь я тебе и поклоняюсь, Сослужи мне службу и сделай дружбу. Зажги сердце имя рек. «По мне, имя рек, и зажги все печенье и легкое, и все суставы по мне, имя рек, буди мое слово крепко, крепче трех булатов навеки «И вот после такого заговора надо пряник съесть», — закончил Булин. За столом стали обсуждать действенность заговоров, заклинаний, приговоров. Приводили в пример многочисленные случаи, а вот у нас однажды было. Мнения сошлись на том, что правильно и к месту произнесенные они обладают несомненным действием. «А может, Алексеич, ты и песни свадебные знаешь?» — спросил Василий Григорьевич. «Песен Иван Алексеевич знает множество — игровых, обрядных, вечериночных, невесте», — за ответила Вера Николаевна. «А жениху?» — поинтересовался неказистый гармонист с изуродованным ухом, похожим на пельменину. Знаю, задорно ответил Бунин. Все стали приставать, всем миром кланяемся. Жениха ради, уважение обществу. Друг Бунин поднялся, подхватился, сделал ухорское движение всем телом, так что у присутствующих сладко стало в груди, а гармонист лад поддержал. Что сказали? Не грозен жених? Что сказали? Не страшен? Он грозен, грозен не милости, что гроза его великая, красота его неизреченная. Начал он не громко, речитативно, тенориста постепенно Забирая все выше и выше. Он ходил, гулял по улице, заходил он к во двор, что котёщи на новые сени, за новых синей в огорницу, в огорницу за занавесу души красной девицы. Как княгине первобрачной, ко невесте нареченной. Серьезно, словно делая важнейшее дело, на самых низких нотах поддержал Василий Григорьевич. И тут же в раз вступили бабы, взвизгивая, сбивая слада. Брал ее за праву за руку, поломал у ей злочен перстень с дорогою модную ставочкой. И вдруг все сдвинулось с мест. Закружилось ходуном, пошло кто в присядку, кто в проходочку, весело, задорно пристукивая каблуками, хлопая в ладоши и поглянившим сапог, взвизгивая, вскрикивая. Гармонист же вдруг с неожиданной силой, невесть откуда взявшийся в чедушном теле, едва не разрывая михи, наяривал на своем инструменте гилезским трехголосом. всем клавишей и в ореховом корпусе. Бабы же вскочили на лавку, дробя ногами, частя нещадно, так что могучая лавка ходуном пошла. Тут девица испужалась, душа красно перепалася. Уж я как скажу батюшке, уж я как скажу матушке. Продолжили, вываливаясь один за другим, в распахнутую дверь, выходя во двор и оттуда на улицу. Уж ты так скажи, батюшки, Уж ты так скажи, матушки. Я брала свои золотые ключи, Отмыкала окованные сундуки, Вынимала черно-плисово сукно, Я кроила вонюши кафтан, Чтоб ему не короток был, По подолу был раструбистый, По середке пережимистый, По подпазушкам перехватистый, Чтоб он легко на оконечко скакал, Хорошенько разъезживал. «Эх, хорошо! Молодцы! Поете? Ладно, пляшете!» — говорила, утирая пот салба Антонина степан И едва кончили, едва перевели дыхание, как обернулись к молодым, вновь дружными голосами взяли с высокой ног. «Сокол Ванюша, голубушка Натальюшка, что ни ластушка, ни касатенька, по полю летает, тезокрыленькая к земле припадает». Она гнездышко своего, милая, не знает. Уже перед уходом со свадьбы Бунин исполнил веселое игровое, что запомнил. — Уберите-ка, пусть гуляет, молодец, Пару венчиков связать, уголечки подпахать. Он выкинул затейливое коленце и подмигнул девчатам. — А теперь вы, красавицы, подхватываете, ну, дружнее. «Подпашите угольки, не марайте башмачки!» — вступили девчата. Иван Алексеевич подошел к голубоглазой красавице с толстой русой косой, сестренки невесты, низко поклонился, приглашая ее выйти в круг. Она пошла, застенчиво опустив голову и стесняясь всеобщего внимания. Взяв ее за руку, Иван Алексеевич продолжил, а молодые и старые подхватили старинную свадебную песню. Башмачки козловые, чулочки костровые. Не успела стихнуть свадебное, Как, перекинув косу на грудь И грива подмигивая Бунину, Кокетливо ему улыбаясь, Сестренка невесты задорно запела. «Мне не надо решета, Мне не надо сито, Милый любит хорошо, Я и этим сыта". Все весело засмеялись, А Василий Григорьевич поддержал. Моя милка маленькая, чуть побольше валенка. В валенке обуется, как пузырь надуется. Сестренка, тряхнув русой головой и притопнув, ответила. Говорят, что я мала, я мала да удала. Я своим курносым носом три десятка извела. И тут же повернулась к гармонисту. Гармониста я любила, не однажды тешила. Гармонисту на плечо сама гармошку вешала.